Глава 20. Дня через два Загоскин вернулся домой. Как-то утром он проснулся, взглянул в окно, подернутое тонкими струями дождя, и увидел чью-то темную фигуру, прижавшуюся к стене. Он с удивлением узнал сержанта Ливонтия. — Что тут делаешь? — спросил Загоскин, распахнув окно. — Иди в дом. — Не имею права. ответил сержант. По присяге нельзя. Ты того, где так -то рано пропустить успел? Какое пропустил? А не худо было бы. Ревматизма замучила, в костях сырость, а иначе нельзя, приходится сидеть. И батарею на одного инвалида оставил. Не знаю, догадается ли он орудие чехлами закрыть. Эк, погода. Эчком горы не видать. Кругом все заволокло. Жизнь. Ты мне толком скажи, зачем здесь торчишь? Так что вы находитесь под домашним арестом, а я к вам приставлен, — со вкусом сказал сержант, подняв нос. Значит, до смены караулить. На меня, как на надежного кавалера, начальство полагается. Ну и мог не кавалер. «Вот еще нелегкое!» — выругался загоскин лег снова в постель и проспал до полудня. Проснулся от громкого разговора под окном. Дождь прошел, солнце прорывалось сквозь легкие серые облака, играя на стеклах окна. загоскин прислушался. Громко говорила Таисия Ивановна. Сержант Левонтий тихо отвечал ей, в чем-то оправдываясь, лишь временами, как бы боясь, что его не поймут, он тоже возвышал голос. «Иуда, ты Иуда!» — кричала женщина. «И хуже даже Иуды! Продешевил малость! Тот хоть 30 сребреников получил, а ты одну медальку, да и то оловянную! Ты на себя погляди, на свою богомерзкую рожу! Не за задаром тебя жена бьет, тебя убить Иуду мало!» Как у тебя только совести хватило! Ослепнешь ты когда-нибудь, как ослепла стража у гроба Господня! Служба, присяга, — бормотал сержант, взволнованный сравнением заключенным в последних словах Стряпки. Глупая ты, баба, не поймешь. Раз начальство прикажет, то и брата родного будешь караулить. Мне, господин Загоскин, ничего не сделали, окромя хорошего. На плацу недавно две полтины дали. А мне что, сладко на сырости сидеть? Хорошо, что хоть дождь перебила малость. Службу понимать надо, Таисия Ивановна. Как был ты, Левонтий, Барматун, так и мы останешься. А если тебе начальство убить кого прикажет? Это смотря кого и когда. Ежели при военном каком деле? Да ты и сейчас убивец, человек больной. Лишившись чувств, лежит который день, а ты у него над душой сидишь. А что мне лекарь сказал, чтоб никакого расстройства не допущать, а ты им все чувства разобьешь? Эх, пропустить малость, пальцем ожжат. У тебя, Таисия иванна ничего нет согреться? Да перестань ты, Богом молю, в аду тебя черти согреют, не перестану. «Да разве это караул?» — с чувством спросил сержант, возвысив голос. «Это не караул, а забава детская. Вот когда я был при Петрозаводских казематах, там действительно караул. 64 номера, на каждом номере решетки железные. Вход ночью на четыре замка запираешь. В кардигарде и на казематов бойницы понаделаны. Чуть что непорядок и стрельба... фронтом беглым огнем, строгость, идешь в караул, и ежели у тебя не только что оружие, а амуниция не в аккурате, то тебя, господин плац-майор, беспременно бьют по морде. Я там еще нижним чином был, девять зубов оставил, и сержант получил. Вот это, я скажу, караул. А в казематах-то кто сидел? Воры или убийцы? Не воры... А государственные преступники, все больше из господ, офицеры и флотские, и иные. Много, говорю, шестьдесят четыре номера. Всех теперь и не упомню, ну, господин Завалишин, Кухенбекен, Торсен, Пущин Иван Иванович, Бестужева, господа». Всех я их отлично знал, и они меня, небось, помнят. Ох, бож ты мой, вскричал Таисия Ивановна, завалишен, говоришь. Они из себя какие? Расточка малого? Да, они высокие. Из моряков? Флотские. А звать не Дмитрий Иринархович? Именно. Да ты не их знала. «Как не знать, Бог ты мой!» Завалишин с господином Нахимовым в Новоархангельск на фрегате приходили, у меня бывали, я им мундир починял еще. А были в тот год, когда индиане на огороды нападения сделали, и Преосвященный тогда же в ситху прибыл. А зимовать господин Завалишин ходили в Сан-Франциску. Помню я, как они мне из форта Рос виноградную ягоду привезли». Там наши русские по первости виноград сняли, — умирилась Таисия иванна Ягоды отдали мне, помни и говорят, — утешайся, Таисия, от своей горькой жизни. Уважительные очень люди были. А Кухенбекен росту высокого лысоватый. тоже знала? Сошлю по Аполлона, лейтенант. А где же они теперь? Известно где, на поселении. Кандалы с них сняли и разослали в города и деревни жить трудами рук своих. «Ира, ты, Левонтий!» — сквозь слезы выговорила женщина. «Даром, что ты безответный такой, а грех большой на душу принял, таких людей караулил. Да как тебе несовестно было, как у тебя душа не сгорела, глаза твои не лопнули, тот -то они у тебя... Повыцвели, поди, стыдно на Божий свет глядеть. А я, прозавалишина, дознаться ничего не могла. Три года ему отсюда писала про свое дело, чтобы в Питере отхлопотал. Как пойду на ну, кругосветный корабль с письмом, так мне и говорят, нет такого в столичном городе Петербурге. А потом и вовсе гнать стали. И что это такое? Как человек справедливый и с понятием, так его в каземат. — Ты смотри, баба, с такими речами, — захорохорился сержант. — Знаешь, что я по присяге должен сделать? Про такие твои слова сказать Калистрату, а он доложит их высокоблагородию, а господин главный правитель отпишет министру, а министр — царю, а государь-император прикажет сенаторам «Сыскать в Америке ремесленную вдову Таисию Головлеву? Да в Сибирь ее! В Сибирь! Там тебя спрашивать не будут, где ты жить хочешь. За тебя начальство побеспокоится, и тебе место найдет, где само захотит. Местов много, Чита, Нерчинский или там Петровский завод. Будешь, дура, баба, тачку возить, до да руду долбить». А вздумаешь бунтовать, прогонят тебя по зеленой улице, али палач кнут на тебе отмеряет. Каторку отживешь, тебя на поселение. А там, глядишь, состаришься и сама жить не захочешь. Я службу хорошо знаю, все естество тебе могу объяснить. Жаль только, что Рома у тебя нет. Сержанта Левонтия вся Америка мало еще понимает. Я сквозь все прошел, в Новгороде бывал, Их седство графа ракчеева как тебя видел. Ты у меня, баба, говори, да оглядывайся. Страсть, какие, сержант, говоришь, Шумно вздохнула Таисия Ивановна. Что ты стоишь, как пень? Присел бы хоть на заваринку. За это начальство не взыщет, притомил спади. — Говоришь, у всех служба? — Значит, ты не от себя изверг такой. — Я тебе, баба, по службе и присяге так говорю, — сказал, понизив голос сержант. — В России малый человек зверем сам по себе никак не будет, а садиться я права не имею, сполняю устав. Кто тебя знает, может, ты сама же господину правителю на меня скажешь. А касательно Петровского завода я так объясню. Службу я исполнял. За всем следил, докладал по начальству, но человеком оставался. Господа преступники ничего худого про меня никогда не скажут. Да и кто знает, может, они в люди выйдут, да обо мне вдруг вспомнят. Добра я много сделал, Ежели на номера считать, так у меня за это должно быть не девять зубов выбито, а 64 до да зубов разве на всех напасешься?» — рассудительно спросил сержант. «А сейчас почему ты такой привязчивый?» — задала вопрос Стряпка. «Вся служба да служба», — передразнила она Левонтия. «Шел бы сейчас домой, к бабе отдыхать». чем под чужим окошком торчать. А то пойдем с тобой в лес по грибы в местях, глядишь по ведру и наберем. Одной мне идти индиан боязно. Так тебе и пойдешь. А калистрат на что? В раз сюда заявится. Пожалей меня, Таисия. Погляди, что твой Загозкин делает. Ведь мне докладать надо. Ах ты, змей подколодный! «Ты за кого меня принимаешь?» «Да что может больной человек делать?» «Спит, поди!» «Вы меня в шпионы зачислить хотите?» «Постой, постой! Я сейчас только до синей добегу, там Кузьма рогатину свою забыл!» Скоро под окошком раздался жалобный крик Ливонтия. Загозкин вскочил с постели и подошел к окну. Таисия Ивановна стояла прямо перед сержантом, держа в руках копье Кузьмы. Широкий железный наконечник упирался прямо в грудь Левонтия, и он закрывал рукой место, где была привешена оловянная медаль. «Сам уйду, не трожь!» — кричал сержант. «Только ты за это ответишь!» «Иди докладай!» — иродово семя зло ответила Таисия Ивановна. Вслед за этим наступило молчание. Загозкин понял, что сержант Левонтий ударился в позорное бегство. Остаток дня прошел без особых событий. Больного навестил доктор Флит. Неизвестно, знал ли он о домашнем аресте, или только делал вид, что ему ничего не известно, но держался так, как будто ничего не случилось. Он, между прочим, хотел получить от Загоскина сведения о проказе среди индейцев Квихпака. Лекарю нужно было составить отчет об охране народного здравия населения Русской Америки, а графа о проказе в отчете пустовало Загозкин уже давно привык к тому, что его знаниями и опытом пользовались под разными предлогами все, кому не лень. Он с увлечением рассказывал лекарю, что он слышал о проказе, об очагах страшной болезни. Они долго рассуждали о причинах ее и пришли к убеждению, что она поражает прежде всего людей, которые живут близ моря и питаются сырой рыбой. Лекарь записал сведения, полученные от больного, и, нахохлившись, Ушел к себе в больницу. На закате кто-то тихо постучал в окно. Загозкин увидел сержанта Левонтия. Он озирался. «Дозвольте зайти, господин Загозкин!» Умоляюще произнес сержант. «Ну, заходи, если надо». Левонтий переступал с ноги на ногу. «А вы меня встреньте. Я через кухню боюсь идти». как бы Таисия меня из-за печки копьем не саданула. Грех один с этими бабами. Дома от жены жизни нет, все пилит, и здесь сегодня попало. Калистрат не бывал? Нет? Ну и слава Богу. Добравшись до комнаты Загозкина, сержант осмелел. — Зачем я пришел? — забормотал он. — Задели меня сегодня за сердце пыль. Таисия на слова. Говорите, она по грибы пошла? Оно и лучше. Прям не знаю, как теперь вас и караулить при таком аспиде. Я вам подарок принес. Окошко-то закройте, чтоб никто не подглядел. Стало быть, когда я в Петровском заводе был, то там лейтенант Бестужев всякие занятия делали по научной части. Я им в Казамат приносил инструмент разный. И вот когда прощаться со мной стали, они мне и подарили одну тайную вещь. Сержант полез за пазуху и вытянул грязный платок с узелком. Узелок так крепко был затянут, что Ливонтий развязывал его зубами. Вот, извольте. Ливонтий протянул руку. На ладони лежал темный перстень. «Берите, берите! Вы его примерьте!» Загозкин взял тяжелое кольцо. Оно было выковано из железа, а изнутри выложено серебром. По серебру вился несложный узор чернью. Это, стало быть, они из кандалов своих перстенек сделали для памяти». А чернь положил один каторжный ремесленный из устюгородом. родом. Лейтенант Бестужев задумчивы были. Меня подозвали и сказали, вот тебе, Левонтий, возьми на память и никому не показывай. А как встретишь человека, который на меня судьбой похож, то ему перстень и отдай. Я помру, а кольцо жить будет. Но я, конечно, с понятием. Раз человек мне доверие сделал, я перстенек берегу. А как ваша судьба с их малость сходна, то вы кольцо себе и берите. Теперь вы увидите, что за человек, сержант Ливонтий. Внутри кольца не по-русскому что-то написано. Вы хорошенько поглядите. Загоскин поднес кольцо к глазам и с трудом разобрал надпись из латинских букв, тускло блестевших среди черного узора. Смерть и жизнь. Загозкин попробовал надеть кольцо на безымянный палец левой руки. Оно не только пришлось в пору, но охватило палец так плотно, что снять его было уже трудно. — Без кузнеца теперь и не стащишь, — сказал довольным голосом Ливонтий. — Может, оно вам счастье принесет, господин загоскин — Долго ли ты меня еще караулить будешь спросил загоскин сержант это как начальство ответил леонтьий по мне так вы совсем безопасный человек гуляли бы сколько хотели Я вот что слышал от користрата добавил он понизив голос их высок благородие кому-то говорили поддержим их это значит вас до охотского корабля. а там в отставку и пусть в Россию едут. И что вы им сделать такое могли, ума просто не приложу. И еще Калистрат пьяну говорил, что на вас особливо злобится господин Рахижан. Они в российскую бытность по полиции служили, но чем-то заморались. Ливонтий понизил снова голос. «Их оттуда попросили?» и господин Рахижан, чтобы оправдание себе сделать, тульских купцов ложно оговорили. А оговорив купцов, решили они бежать в Бухарию. В Ирбите, на ярмарке, они были в бильярдных игроках и вновь заморались чем-то. Так до Охотска и дошли, а что там делали, в точности никто не знает. А здесь у нас полиции нет». И жить господину Рахижану весьма сходственно. Они все услуги правителю делают, только что в приятность войти. С виду ласковые, но в охмелю ужасно злобные, и даже калистрат тогда ихних дубин опасается. Главная беда от них и идет, — вздохнул сержант. — Вот что я от калистрата узнал. И Ливонтий пошел снова под окошко.